Глава 1. 24 сентября 1981 года. Погода испортилась. За окном протяжно был ветер, гнал на юг рваные тучи. Пора повального листопада еще не наступила, но листья уже падали, желтели на дорожках и газонах. Еще вчера светило солнце, жарило, как где-нибудь в Италии, а сегодня температура упала на 10 градусов. Стало неуютно, и синоптикам совершенно нечем было порадовать население. «Товарищ майор, при всем уважении, но вы не правы», — бубнил сидящий напротив мужчина с серым одутловатым лицом. «Сами видите, как строго в нашем учреждении соблюдается режим секретности. Эти подозрения просто смешны. Да, у нас не только производственная база, но и большой научный коллектив, люди разные, каждому в душу не залезешь но то, что вы говорите, невозможно ни физически, ни технически. Какие есть основания утверждать, что в лаборатории действует шпионская организация?» Начальник отдела безопасности был расстроен и обескуражен. Он не грубил, но был на грани. Документы и полномочия командированных из столицы сотрудников его не впечатляли. Насмотрелся подобных корочек и полномочий, самых из таких, офицер действующего резерва, как и опрошенный вчера начальник первого отдела. То есть, фактически, никто. «Во-первых, товарищ Кабылин вкратчиво сказал Кольцов, «спешу напомнить, что никаких майоров здесь нет, как и представители Комитета госбезопасности. Есть группа товарищей из вышестоящего биопрепарата, прибывшая с ведомственной проверкой. Постарайтесь придерживаться этой легенды, даже если мы одни». Во-вторых, никто не утверждает, что в лаборатории «Оникс» действует шпионская сеть — Речь пока идет об утечке сведений. Источник информации заслуживает доверия. Вас никто не обвиняет, просим лишь ознакомить нас с работой вашего отдела и убедить в защищенности предприятия. Ближе к сути, договорились, Николай Федорович». Кабылин продолжал выражать протест. Усиливалась неприязнь к этому типу, росло раздражение. Это было непродуктивно, шло во вред делу, но Михаил ничего не мог поделать. За маской спокойствия скрывалось растущее недовольство. Кобылин был не виноват, работал по инструкциям и даже проявлял служебное рвение. Старая закалка, не очень умный, но добросовестный исполнитель. Таким невдомек, что шпионы тоже знакомы с их инструкциями и действуют в ином поле, куда не простирается фантазия хранителей государственных секретов. А дутловатость не являлась признаком алкоголизма, скорее, нездоровых почек и прочего ливера пьющих на таких должностях не держат. Второй день сотрудники подразделения X работали в «Ониксе». Изначально информация пришла из Италии, впоследствии ее подтвердила лондонская резидентура, из «Оникса» идет утечка. Причем обильно, стабильно и давно данные о препаратах двойного назначения и не только уже используют за рубежом, секреты страны перестали быть секретами. Меньше всего майору Кольцову хотелось знать, чем занимается лаборатория. Сон пропадет, волосы будут дыбом вставать. Естественная реакция любого человека — держаться подальше от вирусов, инфекций, всевозможных токсинов. И пойди пойми, что движет людьми, выбравшими возню с этими патогенами своей профессии. Фундаментальные исследования в области биологии начались еще до войны. В конце 40-х, начале 50-х, Как грибы после дождя выросли институты вирусологии, санитарные институты, НИИ эпидемиологии и гигиены. Фактически исследовательские центры по биологическому оружию. Запускались программы по токсинам, изучали вирус оспы, геморрагические лихорадки. Создавалась секретная сеть институтов биологической направленности при Минсельхозе СССР. Сотрудники вирусологических центров Работали в контакте с военными вирусологами. Изучали патогены животных, например, ящур, экзотические заонозные инфекции. В 1972 году Советский Союз подписал Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического оружия и об их уничтожении. Конвенция вступила в силу только в 1975 году. Отдельные проекты действительно закрывались, в другие, наоборот, вдохнули жизнь. ЦК КПСС издал закрытое постановление об усилении научно-исследовательской работы в области микробиологии и вирусологии. Для фармацевтических предприятий создавались секретные установки двойного назначения по производству бактериологического оружия. Строились новые заводы, лаборатории, исследовательские центры, как правило, подальше от крупных городов, чтобы не привлекать внимания иностранцев. Одновременно расширялись программы биологических исследований. Разработкой и производством занималась НПО «Биопрепарат». Предприятия объединения были разбросаны по всей стране. Работы велись совместно с Министерствами обороны, сельского хозяйства, здравоохранения. Участвовали Академия наук СССР, КГБ, другие влиятельные и уважаемые организации. Статистика по числу работающих была закрыта, Но по оценке западных специалистов разработкой биооружия в СССР занималось больше 30 тысяч человек, и это только с вузовскими дипломами. Начальника отдела безопасности сменил его зам, товарищ подкованный. Он разложил план, схему лаборатории, стал объяснять, как осуществляется проход сотрудников на рабочие места и почему они не могут ничего вынести с работы. Звучало убедительно. На Лубянке перед отъездом... Им прочли краткую лекцию, почему без острой необходимости не стоит соваться в помещения, где работают с веществами. На предприятии разработаны варианты чумы крупного рогатого скота, оружие против коров, разумеется, неприятельских. То же самое против свиней, африканскую чуму свиней, а также пситокос для уничтожения кур. Где хранятся биоагенты, лучше не знать, но они подготовлены для распыления самолетами на вражеские поля, на дальности сотен километров. Секретная программа, по которой все это благолепие производится, носит ехидное название «Экология». Зачем это нужно, Кольцов старался не думать, но ясно, что оружие оборонительное, и никто не станет применять его первым. Дорога была недолгой. Полтора часа на самолете до Уральского областного центра, затем от УКГБ довезли на машинах. 17 километров по сравнительно асфальтированной дороге. Раздолье для шпионов. Концентрация закрытых предприятий на единицу площади впечатляла. Шлагбаумы, посты ГАИ с дотошными проверками. В районе несколько предприятий Министерства среднего машиностроения, химзавод, закрытый объект КГБ объяснили товарищи в области. С дороги лучше не съезжать, ориентироваться по указателям. Местность живописная, поля, перелески, и в каком бы квадрате ты ни находился, всюду ощущалось присутствие гор. Они висели над долинами, как домоклав меч, внушительные, острозубые, то голые, то покрытые лесами. Попадались мелкие речушки. Однажды показалось, что дорога сворачивает в горы, гряда закрыла весь обзор. Потом вдруг резко отвернули, стали отдаляться. Городок Кыжма прилепился к скалистому кряжу, распростерся среди предгорий. Еще одна закрытая зона, которых в СССР множество. Въезд для местных жителей только по пропускам. Машины проверяли, не везут ли граждане что-то запрещенное. В Кыжме было 1012 населения. Южные пригороды, частный сектор, затем дома подрастали, в центре стояли добротные пятиэтажки для научных работников, несколько зданий переменной этажности. Тем, кто их проектировал, пришлось избавиться от типового мышления. Много зелени, скверы, озеро причудливой конфигурации с местами для отдыха трудящихся, пара ресторанов, клуб, даже небольшой кинотеатр в глубине опрятного сквера. Местечко было сносное, лучше, чем ожидалось. Над горкомом трепетал флаг Союза СССР. Имелись горсовет, отделение милиции. Секретная лаборатория «Оникс» находилась на северной окраине за решетчатой оградой. Основное здание невыразительное с четырьмя этажами. За ним находился лабораторный корпус в виде неправильного куба. Пара строений поменьше. Корпуса связывали закрытые переходы. Учреждение окружал внушительный парк с лавочками и аллеями. В парке произрастали лиственницы, липы, вездесущие тополя, унылые на вид, но хорошо поглощающие разную заразу. Внешне ничего зловещего — Лаборатория напоминала рядовое советское учреждение. К западу от города простирались поля с перелесками, далее сгущались леса. До соседнего населенного пункта было несколько верст. Там действовали собственные правила безопасности. Горы находились на востоке, буквально рядом. Сквозь прорехи в листве виднелись серые мегалиты. Отвесная стена местной достопримечательности горы Кровавой. Искать иголку в стоге сена можно было месяцами. В командировку отправили срочно, подготовиться не успели. «Разберетесь на месте», — сообщило начальство. «В специфику работы учреждения лучше не вникать, от этих знаний прозрения не наступит, меньше знаешь — лучше спишь». Возникало серьезное опасение, что группа здесь надолго. Пропуска получили, сотрудники имели право беспрепятственно перемещаться по учреждению. «Умеют же давать названия!» — ворчал поднос Алексей Швец. «Оникс, разновидность кварца, красивый камешек. Какая связь?» «Да хоть Гладиолуса назови!» — фыркал Вадик Москвин, самый молодой член группы. «Хоть секрет оборон заказом, что изменится?» О том, кто они в реальности, знали лишь несколько человек. Директор Каширин с заместителем Арепьевым, начальник первого отдела Соловейчик — и глава отдела безопасности Кабылин. Остальным было безразлично, кто эти люди и почему они путаются под ногами. Приезжие внимательно изучали схему зданий, расположение отделов и секций. С коллективом не знакомились, держались от людей подальше. Возникали серьезные сомнения, стоит ли это делать в дальнейшем. Структура рабочего процесса была многоступенчатой. Без бутылки, как в сердцах выразился Вишневский, не разобраться. По зданию подчиненные Кольцова ходили в медицинских масках, как и большинство сотрудников. В первый день Михаил провел беседу с начальником первого отдела, соловейчиком. Работник оказался толковый, дело знал. Режим соблюдался, и не только на словах. Инструкции были жесткие, каждый сотрудник знал их наизусть. Любое отступление от правил грозило увольнением, разбирательством в КГБ и, в лучшем случае, волчьим билетом. За свои места народ держался. Зарплата в Ониксе была на 30% выше, чем в среднем по стране. Сотрудники пользовались льготами. Скидками на оплату ЖКХ, ежегодным бесплатным проездом к месту отдыха, получали продуктовые наборы. Путевки в санатории, детский сад без очереди, премии каждый квартал, плюс 13 зарплата в конце года. Магазины не пустовали, квартиры в домах имели улучшенную планировку. В городке имелось все для нормальной жизни. Областной центр под боком, живи и радуйся, делай карьеру, рожай и расти детей. В некоторых отделах люди ходили в своей одежде, но в обязательном порядке надевали белые халаты. С опасными веществами там не контактировали. В лабораторном корпусе все было иначе. Отделаться маской было невозможно. Защитные костюмы были поизящнее армейских ОЗК, но тоже производили впечатление. Работники проходили сквозь систему шлюзов, оставляли в специальных ячейках свою одежду, облачались в казённое. По окончании рабочего дня проделывали процедуру в обратном порядке. Что-то вынести из рабочих помещений было в принципе невозможно. «Считайте передавая, Михаил Андреевич», ухмылялся зам Орепьев. «Вполне компетентный для своих 35 лет руководитель». Эти люди ежедневно имеют дело с возбудителями опасных болезней. Любое неловкое движение и, сами понимаете, если хотите, могу устроить экскурсию, но для этого вам придется пройти особый инструктаж. Нужда отсутствовала, и вовсе не потому, что майор боялся передовой. Он отклонил заманчивое предложение, пообещав вернуться к нему позднее. Итоги первого дня работы навевали уныние. Деятельность Оникса была построена таким образом, что далеко не всегда сотрудники знали, чем занимаются смежники. Утечка информации осуществлялась именно из закрытых лабораторий, где проводились тесты и эксперименты по выделению штаммов и прочих патогенов. Характер информации позволял предположить, что действует не случайный человек, способный получить лишь обрывки из сведений, а именно специалист, имеющий доступ ко всему и разбирающийся в теме. Руководство «Оникса» исключалось, по крайней мере, в качестве основного передаточного звена. Работали именно спецы. Но как они это делали? Въехать в Кыжму без пропуска невозможно. Хотя когда это останавливало шпионов? Передача сведений могла осуществляться где угодно, в том же областном центре. Постороннему в учреждение не проникнуть. Даже если и проникнет, что дальше? Результаты экспериментов в сейфах, причем в разных. Доступ к одному хранилищу без допуска к другому не имеет смысла. Первый отдел свою работу делал. Дырки в периметре отсутствовали. Отдел безопасности тоже не зря ел хлеб. Весь городок, особенно жилые кварталы, находился под негласным наблюдением. Надзор осуществлял областной комитет. Итоги второго дня также оставляли желать лучшего. Но в головах отпечатались схемы, приоткрывались завесы секретов. Принцип построения работы уже не являлся тайной за семью печатями, но белых пятен оставалось много. К окончанию дня оперативники собрались в беседке, недалеко от проходной, курили, меланхолично наблюдали, как сотрудники покидают учреждение. На проходной находился пункт досмотра — и если у охраны возникали вопросы, работника проверяли. Люди спешили по домам, оживленно переговаривались, кто-то смеялся. У проходной скопилась очередь, охрана работала неспешно. Усилился ветер, заморозил дождь. По аллеям летели желтые листья, скапливались под кустарниками. Люди в очереди не роптали, раскрывали зонты. Очередь медленно продвигалась. Вышедшие за пределы разбегались в разные стороны. Общественный транспорт в городке работал. В зародыше, пошутил Орепьев, когда описывал ситуацию в Кыжме. Но смысла в нем не было. Все городские объекты находились в зоне пешей доступности. Вспомните Новосибирск, товарищ майор, нарушил молчание Вадик Москвин. Он был единственным некурящим в группе, отчего ему постоянно приходилось заниматься пассивным курением. Там мы тоже не могли взять в толк как преступники проносят аппаратуру в здание, пока не выяснили, что их сообщником является вахтер. Кабы все так просто, — поморщился Михаил. В Ониксе многоуровневая система охраны. Завербовали бы кого-то одного, но всю команду. Выяснили что-нибудь, товарищи офицеры? Глухо, как в танке, товарищ майор, — вздохнул Алексей Швец, всегда невозмутимый, с незапоминающимся лицом. Целостность периметра не нарушена, повсюду датчики. За каждый участок отвечает отдельная группа. Не хватает только овчарок и сторожевых вышек. Инцидентов с проникновением на закрытую территорию не было давно. Последний случай отмечался 4 года назад. Компания молодежи подпила и не в те ворота зашла. Потом кусали локти, их неделю проверяли и держали в заперти. Ничего особенного, не шпионы. Склоки, подсиживание, выживание неугодных — Обратная сторона, так сказать, социалистического соревнования — это есть, без этого никак. Недавно молодого сотрудника уволили, имел наглость оспаривать выводы заслуженных метров. Молодую девчонку с позором выставили, вскрылась порочная связь с женатым завлабом Онищенко. Все бы ничего, дело житейское, но шум подняла супруга Онищенко, дошла до порткома, и выводы последовали. А Нищенко при этом продолжает работать и даже готовится пойти на повышение. Юная особа не причастна к нашим делам, переехала в другой город. И вообще эта история происходила два года назад. «Все как у людей», — хмыкнул черноволосый Григорий Вишневский. «Кстати, здесь все грамотно построено, Михаил Андреевич. Первый отдел пашет как трактор, сотрудники охраны исправно следуют инструкциям, до какого бы абсурда это ни доходило». «На первый взгляд все работает безукоризненно». «Но где-то есть брешь», — возразил Кольцов. «И её надо найти. Работа кропотливая, но кому сейчас легко? Мы же не хотели все сделать наскоком». «Вообще-то хотели», — вздохнул Москвин. «Но ладно, не вышло. Жутковато здесь, Михаил Андреевич. Посещали четвертую и шестую лаборатории? Лично мне предбанника хватило. Шлюзы, герметичные двери» панели управления, как в космическом корабле, и персонал вылета и космонавты. Боюсь представить, с чем они там работают. «Укрепляют оборонную мощь страны», — усмехнулся Михаил. «Поменьше думайте, друзья мои. На сегодня достаточно. Завтра снова работаем с первым отделом, изучаем личные дела сотрудников. В коллективе 200 с лишним человек, но это не должно пугать. Нас интересуют люди, посвященные во все тонкости разработки и производства. Теоретики нам не интересны. Сотрудники, владеющие отрывочной информацией, тоже. Особое внимание лабораторному корпусу. Обрисуем круг подозреваемых, начнем работать с каждым. Потребуется подкрепление — получим. Будем выяснять, как сотрудники проводят рабочее и свободное время. Как часто выезжают в область, ездят на рыбалку, за грибами и за ягодами. Совершаются ли походы в горы и кто в них участвует. Где кончается закрытая зона? Мы этого пока не знаем. Каким образом выносится из учреждения секретная информация? Надо подумать. Приветствую любые варианты, даже бредовые. Проглатывают капсулы, в которых спрятаны записки с формулами. Смешно, но почему нет? Сходил в туалет и готово. Главное, не смыть раньше времени. Или память у кого-то фотографическая. Посмотрел, запомнил, а дома извлек из головы в спокойной обстановке. Это навскидку. Уяснили? Обрисуем круг, и работа побежит. «Руководство Оникса обязано предоставлять нам сведения о сотрудниках, оказывать содействие. Попытка саботажа немедленно докладывать мне. В конце концов, поимка злоумышленников в их же интересах. Не думаю, что им нужны дополнительные неприятности». «Их головы полетят в любом случае», — возразил Швец. «Если выявится утечка, точно полетят. А вот если наша работа закончится впустую, возможны варианты». Обвинят комитет в работе с недостоверными источниками, так что не стоит особо рассчитывать на содействие руководства, товарищ майор. И дело не в том, что они предатели, а в банальном страхе, в тюрьму никому не хочется. Может, и так, — допустил Кольцов. Но оставим пустые вне. Главное — ввязаться, а там посмотрим. В гостиницу он возвращался в одиночестве. Кончился дождь, выглянуло солнце, прежде чем уйти в закат. Вишневский и Москвин убыли в местный парк. «Людей посмотреть, товарищ майор», — объяснил Григорий. «Только себя не показывайте», — предупредил Михаил. Швец побежал в магазин радиодеталей, тот работал до семи. Хобби и прочие увлечения в неслужебное время не возбранялись. Гостиница состояла из двух кирпично-бревенчатых строений и удобно размещалась у подножия мощной скалы. Местность находилась на возвышении, Чтобы попасть в гостиницу, пешие граждане поднимались по лестнице, автомобилисты двигались в объезд. Вишневский окрестил эту лестницу Потемкинской, и основания на то имелись. Гостиница не пустовала, в городке хватало приезжих. Вселялись два дня назад вечером. Над горами плыли хмурые тучи, налетали порывы ветра. Здание гостиницы, стоящее особняком, навевало ассоциации с мрачной готикой. «Так вот ты какой 101-й — уныло произнес Вишневский, чем вызвал вялые смешки товарищей. Курортом действительно не пахло. Номера забронировали заранее, только у Кольцова окна выходили на город, у остальных — на угрюмую скалу и мусорные баки. Вдвойне замечательно. Окончательно скис Григорий. «Товарищ майор, давайте комнатами поменяемся». «Не положено», — отрубил Кольцов. «Вот станешь начальником, тогда посмотрим». «Не время видами любоваться, работать нужно». Товарищи в гостиницу не спешили, загуляли где-то. Лично Кольцов предпочитал работать с мыслями в горизонтальном положении. За стойкой администрации никого не было. Из старенького приемника представитель братской негроидной расы Африк Симон пел свою нетленную хафанану. Песню затерли до дыр, она звучала из каждого пылесоса. Создавалось ощущение, что у исполнителя только она одна, но людям нравилось, спрос формировал предложение. В ресторане, примыкающем к холлу, тоже играла музыка, тягучий буржуазный рок. Счастливчиков столонами кормили бесплатно, без особого, разумеется, радушия. Но сегодня девочка в переднике улыбнулась, клиент вызывал симпатию. Ресторан был одно название. Обычное второразрядное кафе. В интерьере мозаичные плитки, линолеум. Но кормили сносно. «Вкус специфический», — сказал бы Аркадий Райкин. «Пальчики не оближешь, но и ладно». Насытившись, он словом и взглядом выразил благодарность, поднялся в номер на третьем этаже. У швеца что-то брякало, видимо, радиодетали. Вишневский и Москвин еще не подтянулись. В комнате было душно, первым делом майор распахнул балконную дверь. Ветер разметал шторы, пришлось закрыть, довольствоваться форточкой. Все вокруг казенное, унылое. Старая мебель, служащая десятилетиями, и еще прослужит столько же. Трескучий паркет под ногами. На входной двери инструкция, как вести себя в гостинице. Про пожароопасный кипятильник там ничего не говорилось. Михаил опустил его в стакан, ткнул вилку в розетку. Чай в ресторане был всего лишь подкрашенной водичкой, хотелось большего. Закипела вода, он насыпал чай. Настя снова набрала ему в дорогу кучу всего, и нужного, и ненужного. Содержимое чемодана переехало в шкаф, разлеглось по полкам. Таблетки, теплые и холодные носки, стопкой семейные трусы — прорывное достижение отечественной легкой промышленности. Негромко бормотал телевизор. Кончились всесоюзные новости, остроумно переругивались Авдотья Никитишна и Вероника Маврикиевна. Дуэт Танкова и Владимирова пользовался бешеным успехом. Народ гоготал над ними, как подорванный. Мысли о работе не выходили из головы. Стакан с чаем опустел, на дне осталась горка заварки. Михаил натянул кофту, вышел на балкон. Ветер выл в кронах деревьев. Сыпал дождь. Осень разгонялась. Настала ее пора. Городок раскинулся под ногами во всей своей электрифицированной красе. Темнота уже сгустилась, блестели огни. Горы находились сзади, на запад простиралась равнина. Оникс находился где-то справа, за деревьями. Михаил затушил окурок, вернулся в номер. Перед сном постоял под душем, вода текла практически горячая. Телефон отсутствовал, гостиница не относилась к ведомственным, здесь проживали все подряд. Это был серьезный минус. Настя в последнее время становилась какой-то молчаливой, далекой. Жизненный опыт подсказывал, женское молчание должно настораживать, долгое молчание — пугать. С ней что-то происходило, и, возможно, это было связано с его участившимися командировками. «Скоро Валюши вырастет», — однажды намекнула Настя а с папой до сих пор общается только по фотографиям, берет их к себе в комнату и разговаривает с ними как с живым отцом. Это несколько беспокоит, знаешь ли. И Галка на работе постоянно спрашивает, «Я что, уже развелась?» Дело двигалось к чему-то нехорошему, и не было возможности этот процесс остановить. С телефоном под боком было спокойнее. Москвин напомнил о майской командировке в Новосибирск. Образ преступницы до сих пор стоял перед глазами. Стыдно было за минутную слабость, чуть не поддался чарам, вовремя опомнился, проявил минутную твердость. Суд приговорил шпионку к серьезному сроку, невзирая на маму, ребенка и положительные характеристики с работы. Дела о шпионаже долго не рассматривали, и приговоры выносились суровые. Перед сном он полистал журнал «Знамя» с рукописью ченцеллера Роберта Ладлома. Удивительно, что ее решили опубликовать. Впрочем, в романе не было ничего крамольного. Герой-одиночка противостоял всей мощи американских спецслужб и выходил победителем, чего в жизни, разумеется, быть не могло. И вряд ли кто-то пробовал. Даже занятно. Читал с интересом, невзирая на уйму нестыковок и откровенных ляпов. Но сегодня чтение не шло. Осилил пару страниц и закрыл журнал. В жизни шпионские страсти — отличались от литературных. Снова покурил, потом долго ворочался, думал. В ситуации с Ониксом что-то упускалось. В цепочке не хватало важного звена, и он злился, что не может его найти. Озарение не приходило, поэтому предстояла кропотливая рутинная работа.